Естественно, это не очень-то вписывалось в планы Фаджа, поэтому он притворился, что не расслышал. Укутанный в целый кокон кричащих оде, что надкинулся к позолоченной спинке трона и спокойно повторил: "Вы здесь с мечами убить дракона?" "Нет", повторил Танис. "Как уже объяснил тебе наш друг Рейстен, дракон сторожит предмет, принадлежащий нашим богам. Мы хотели бы заполучить его и выбраться из города, прежде чем дракон заметит пропажу". Верховный Блоб нахмурился. А откуда моя знать, что ваша не забрала весь сокровища? Много красивых камешек. Райстен быстро взглянул на него, глаза мага блеснули. Стурм смотрел с отвращением, поглаживая меч. Красивые камешки мы отдадим тебе, заверил Танис правителя. Помоги нам, и ты получишь сокровище. Нам нужна только священная реликвия наших богов. Тут Верховный Бло окончательно убедился, что имеет дело не с героями, на которых так надеялся, а с обманщиками и ворами. К тому же они явно боялись дракона не меньше его самого, и это навело Пфаджа на неожиданную мысль. «Что ваше хочет от Верховный Блоб?» Танис облегченно вздохнул. Дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. «Бупу», — указал он на маленькую женщину, державшуюся за рука Фрейслина. «Бупу сказала нам, что ты единственный в городе, кто мог бы провести нас к логову». «Провести?» Великий Пфадж на миг утратил всякое присутствие духа и судорожно запахнулся в свои одежды. провести нет, верховный блоб, нельзя рисковать. Верховный блоб очень нужен народу. Нет, нет, я не к тому, чтобы ты сам вел у нас, торопливо поправился Танис. Но если бы ты дал нам карту или кого-нибудь проводники? Карта, фыркнул Тёрпот с обар с завочённым рукавом. Так бы сразу и сказать. Карта, да. Моя посылай за карту, а вы пока угощаться. Гости верховный блоб. Стражи вид во страпизные. Да нет, спасибо, избегая смотреть на своих вежливо отказал Сатанис. Идя сюда, они как раз миновали трапезную, и запах отбил аппетит даже у Карамона. Мы захватили еду с собой, продолжал Танис. Мы хотели бы только отдохнуть и обсудить, что делать дальше. Конечно, конечно. Верховный Блок передвинулся к краю трона, и двое стражников поспешили помочь правителю сойти, ибо ноги его до полу не доставали. Ваши идеи обратно прихожие: сидеть, есть, говорить. Моя присылай карта. Может, ваши скажет Верховный Блоб свой план? Танис наконец разглядел, какой хитростью светились прищуренные глазки враждебного гнома, и слегка похолодел, поняв, что Пфартш вовсе не был таким шутом гороховым, каким на первый взгляд казался. Полуэльф горько пожалел, что не переговорил с Флинтом заранее. Он сказал: "Мы ещё толком не составили никакого плана, государь". Его уклончивый ответ не обманул Верховного Блоба. Что ж, он давно уже просверлил дырку в стене, отделявшей его завод прихожей, и вовсю подглядывал за подданными, ожидавшими аудиенции, дабы заранее знать, чем они явились беспокоить его. Благодаря этой уловке он уже кое-что знала о намерениях друзей, а потому и не стал расспрашивать Таниса. Возможно, также сыграл свою роль и обращение "государь", более подходящего к своей особе, Верховный Блоб ещё не слыхал. "Государь", повторил он, сияя от удовольствия, и ткнул одного из стражи между лопаток. "Запомню, Отныне говори, государь. Да, гу, га, государь, промямлил воображный гном. Фатш величаво махнул отрадёс немытой рукой, и друзья кляней испокинули зал. Пока за ними не закрылась дверь, верховный Блоб стоял у трона, мило, так ему, по крайней мере, казалось, улыбаясь. Но потом его улыбка изменилась, сделавшись дотошно хитрой, что стражники стали пересывать вокруг, предвкушая нечто весьма интересное. Ты, указал он на одного, иди штаб, неси карта отдаи дураки прихожие. Стражник отслютовал и умчался. Второй, раскрыв рот с нетерпением ожидав указаний, оглядевшись, пфач притянул его вплотную к себе, соображая, в какие именно слова облечь свой приказ. Ему нужны были герои, и если приходилось создавать их из подвернувшегося отребя, что ж, тем хуже для них. Погибнут не велика потеря. С другой стороны, враждебные гномы не могли упустить такого замечательного шанса вернуть то, что было для них дороже всех красивых камешков кринна. безмятежную, свободную жизнь. И потому... — Иди, дракон! — наклонившись, шепнул Пфадж на ухо стражнику. — Передай ей лучшие пожелания от Государь Верховный Блоб. Скажи ей...